Глава четвертая. «Можешь зайти ко мне на минуту?» — спрашивает Грэнби. «Да, конечно», — отвечаю я и несусь к нему в кабинет. «Наконец-то я узнаю, что он собирается делать с решением совета». Так я и думал, точка еще не поставлена. Я знал, что Грэнби не станет смиренно сносить тумаки. «Привет, Алекс!» — он поднимается из-за стола и жестом приглашает меня сесть на диван в углу кабинета. «Еще лучше, думаю я про себя. Разговор будет неофициальный». Я утопаю в одном из диванов. «Чай, и кофе?» — спрашивает он. «Кофе, спасибо». Отвечаю я, отмечая про себя, что разговор будет не на пять минут. «Ну что, Алекс, должен тебя поздравить с прекрасной работой по группе. Никогда не думал, что можно выйти из таких огромных убытков всего-навсего за один год. Собственно говоря, удивляться не стоило. Ты творил чудеса, еще будучи директором завода, не говоря уже о том, чего ты добился, став директором подразделения». «Конечно, — думаю я, я — творил чудеса. А Хилтон Смит чудес не творил, но со своими связями сел в кресло вице-президента на два года раньше меня». Но, Грэнби, я говорю, «это наша работа. Скажи мне, Алекс, чего мы можем ждать от тебя в этом году? Какими чудесными улучшениями ты собираешься нас удивить на этот раз?» «Есть некоторые планы, — отвечаю я. Боб работает над очень интересной системой дистрибуции. Если все получится, будут серьезные изменения». Так-так, довольно говорит он. И на какие конечные цифры вы рассчитываете по прогнозу? Ну, тут порадовать нечем. Боюсь, в этом году мы можем даже не выйти на ожидаемый результат. Вот как, спрашивает он, но без особого удивления. Давление рынка на цены просто немыслимо. Я такого никогда раньше не видел. Мы, естественно, заложили в прогноз снижение цен, но, похоже, ситуация будет еще хуже, чем мы думали. Конкуренция настолько сильна, что нам приходится бежать быстрее только для того, чтобы удержаться на месте. Я уверен, что наш разговор не закончился на этом, только потому, что его секретарь принесла кофе. Я жду, пока секретарь закроет за собой дверь и говорю, «Могу спросить, что вы планируете относительно решения совета?» «Что ты имеешь в виду? Неужели вы вот так легко позволите продать фирмы, которые сами купили?» «Алекс», — начинает он, — «мне до пенсии остался год». Если бы у тебя была для меня казарная карта, я бы еще мог попробовать что-нибудь сделать. Но в данной ситуации выбора нет. Я должен подчиниться решению. Хотя я все это время и успокаивал себя тем, что у Гренби должен быть припасен козырь, его слова меня просто потрясли. Оказывается, этим козырем был я сам. И ничего нельзя сделать, чтобы остановить это катастрофическое решение. Голос Грэнби доносится сквозь туман да, и Даути решили лично контролировать продажу твоих ферм. Заметив мое состояние, он добавляет. Да, Алекс, я еще могу им как следует врезать и отложить продажу на год, но что это изменит? Они это сделают на следующий год. А поскольку меня уже здесь не будет, выльют всю грязь на меня. Нет ж, я лучше приму удар сейчас и как бы не рухнуть под таким ударом. Так, а мне что делать? Работать как обычно, спрашиваю я. Для твоих фирм ничего не изменилось, пусть работают так же. А у тебя будет масса забот. Труман и тебя уже договорились о нескольких встречах в Европе в конце месяца. Ты поедешь с ними. Почему в Европе? Половина инвестиций идет оттуда. Кроме того, неплохо знать, что предложит международный рынок. До того, как приниматься за переговоры дома, он поднимается. Жаль, что на этот раз у тебя не было для меня сюрприза. Но я понимаю. Рынок становится все более хаотичным. Я рад, что ухожу на пенсию. Боюсь, моей хватки уже недостаточно, чтобы справляться с текущей ситуацией. Провожая меня до двери, он добавляет. Я точно так же, как и ты, не хочу продавать диверсифицированную группу. Сейчас все наши недоброжелатели повылазят из углов. Надеюсь, после продажи я сохраню хоть талику было репутацию. От Гренби я прямым ходом направляюсь в кабинет Билла Питча. Мне нужна полная картина. Билл приветствует меня ухмылкой. Хм, заметил, какой маневр предпринял наш друг Хилтон Смит? На этот раз по нему уже и срикошетило. Слезняк!» Убила свои причины не любить Хилтона. Не так давно тот был его подчиненным, а теперь они уже на одной ступеньке. Хилтон сейчас вице-президент такой же большой группы, как и Билл. «Заметил», — говорю я. «А ты чего от него ждал?» «Хваток, весьма хваток. Гренби уже сдает позиции, так он решил прибрать к рукам должность президента». Мне это нужно было предвидеть, — говорит он с оттенком восхищения. Но на этот раз он пытался играть против Уолл-стритовских акул, замечаю я, хотя сам даже не в их лиге. Это уж точно смеется Билл. Они разыграли его как по нотам, а как только приняли нужную им резолюцию, тут же откатили назад и поставили его на место, отшлепав его же собственными планами инвестиций. Это было сильно. — Да я никогда всерьез и не думал, что Хилтон был серьезным претендентом на должность нового президента, — говорю я. — Ты старший, у тебя послужной список лучше. Он хлопает меня по спине. — И многим в нем я обязан тебе, Алекс. — Да нет, я себя не обманываю. Я не очень гожусь на роль президента. А после заседания совета у меня и вовсе не осталось никаких шансов. — Что ты имеешь в виду, не понимаю я. — Решение продать твои фирмы. Я был очень активно вовлечен в их покупку и значительную часть вины повесят на меня, по крайней мере, достаточно для того, чтобы мою кандидатуру даже не рассматривали. Теперь я вообще ничего не понимаю. Да почему мои фирмы стали камнем преткновения? Они уже не в такой бездонной яме. Мы в прошлом году даже сделали кое-какие деньги. А Алекс с улыбкой начинает бил. Ты хоть смотрел когда-нибудь, сколько мы за них заплатили? Нет, признаю я, сколько? Много. Гренби был совершенно поглощен идеей диверсификации. И потом, не забывай, мы купили их в 89-м, когда все ожидали подъема рынка. А что на самом деле произошло, ты знаешь. Вместо того, чтобы пойти вверх, рынок резко упал. Я полагаю, что сейчас мы сможем получить за твои фирмы не больше половины того, что заплатили. Алекс, это аукнется каждому, кто был связан с покупкой. дибил Пока мы их не продадим, по нашей бухгалтерии они проходят по стоимости на момент покупки. Как только мы их продаем, нам придется списать всю разницу. Может, Труман и Даутин не обратили на это внимания? Хм, не пытайся себе обмануть, Алекс, смеется он. Они обращают внимание на каждую цифру, за которой стоит знак доллара. Они прекрасно понимают, что делают. В этом году они потеряют, но корпорация получит живые деньги а на следующий год, когда в президентское кресло посадят какого-нибудь многообещающего выскочку, стоимость акции подскочит. Мне нужно все обдумать, но я не могу понять одного. А ты-то чему радуешься, интересуюсь я. А мне можно больше не волноваться. И, увидев мое недоумевающее лицо, продолжает. Понимаешь, все это время я знал, что президентом мне не быть. Но я очень боялся, что на это место посадят Хилтона. А на него я работать не хочу. Кто угодно со стороны лучше. А теперь, после своего последнего маневра, он потерял поддержку Гренби и однозначно не завоевал поддержку Трумана и Даути. Ему конец. Вернувшись в кабинет, я сразу прошу Дона найти для меня цифры по покупке наших фирм. Мы вместе их анализируем. Ситуация намного хуже, чем сказал Билл. По нашим предположениям, фирму Пита можно продать самое большее за 20 миллионов, а куплена она была за 51 миллион 400 тысяч. За Precious Team, фирму Стейси Кауфман, в настоящее время больше 30 миллионов мы не получим, а заплатили почти 80. Но хуже всего с фирмой Боба Донована iCosmetics. Учитывая, что на сегодня она еще в убытках, и очень небольших, даже при самом оптимистичном прогнозе относительно их активов, я не думаю, что мы сможем получить за нее больше 30 миллионов, а отдалим мы за нее 124 миллиона. Вот именно, 124. Теперь я понимаю, почему Гренби хочет, чтобы продажа была сделана пока он у руля. Он лично дал добро на покупку этих фирм. Почти 255 миллионов уже не говоря о дополнительных 30 миллионах, которые пришлось в эти фирмы вложить. На эти инвестиции с момента покупки у нас образовались общие дополнительные убытки в 86 миллионов. А теперь за все эти бешеные вложения мы сможем вернуть всего-навсего 80 миллионов. Бывают же неудачные решения. ведь Дон, что случается при неправильном понимании тенденции рынка?» — говорю я ему. «Теперь ясно, почему все, включая и Гренби, ищут, куда бы спрятаться». Тут грязи на целого слона. А что будет с нами? Ну, тебе переживать нечего. Если что, я легко найду тебе новое место, без проблем. Но сейчас не до собственных переживаний. Нам есть чем заняться. А я-то думал, что большие игры ведутся только в Лас-Вегасе или на Уолл-стрит, ошарашенно говорит он. Да, но сейчас не до этого. И я говорю ему о том, что меня отправляют в Европу. «Хочешь до отъезда провести брифинг с директорами фирм?» – спрашивает он. «Пожалуй, только назначите встречи на разное время, на каждого закладывая по полдня. А теперь давай посмотрим, какие бумаги мне нужны будут для поездки. У нас уходит почти два часа на составление списка документов, которые Дон должен будет подготовить для меня. Легким мой багаж в этом путешествии не назовешь ни в каком смысле».